Жди и надейся, у тебя впереди настоящая любовь, первая любовь, Би, — сказал Румфорд. — Тебе представится возможность быть благородной, не имея ни малейшего доказательства твоего благородного происхождения. Знай, что у тебя все отнимется, кроме достоинства, разума и нежности, которые дал тебе Бог. И радуйся, что тебе предстоит только из этого материала создать нечто совершенное и прекрасное. Румфорд издал дребезжащий стон. Он начинал терять материальность. «Господи!» — сказал он. «Ты еще говоришь про лабиринты ужасов. Вспоминай хоть и изредка, на какой тележке я качусь». Когда-нибудь на Титане ты поймешь, как жестоко со мной обошлись и ради каких ничтожных пустяков? Козак одним прыжком ворвался в дом. Брыли у него мотались, он приземлился, заскользил по натертому паркету. Он перебирал лапами на одном месте, стараясь повернуть под прямым углом, подбежать к Беатрисе. Он бежал все быстрее и быстрее, но лапы скользили на месте. Он сделался прозрачным, он начал съеживаться, шипеть и испаряться с диковинным звуком, как мячик для пинг-понга на раскаленной сковородке. Потом он исчез. Собаки больше не было. Беатриса знала, не оглядываясь что ее муж тоже исчез. «Казак!» — позвала она жалким голосом. Она щелкнула пальцами, словно подзывая собаку. Пальцы у нее так ослабели, что... Щелчка не получился. — Славный ты песик! — прошептала она.